С 1547 по 1553 год. Это обстоятельство породило у императора надежду на то, что удастся с помощью разных вариантов устроить брак овдовевшего английского короля с какой-либо из родственниц Габсбургского дома. Генриху VIII была предложена в жены 16-летняя вдова герцога Миланского. Параллельно велись переговоры о браке португальского принца Луиса и Марии Тюдор. Они продолжались в течение первой половины 1538 года. Но габсбургские дипломаты, вместо обещанных поначалу 100 тысяч крон приданного за герцогиней Миланской, в конце концов назвали смехотворную сумму в 15 тысяч. Думается, габсбургская дипломатия намеренно затягивала процесс, пытаясь воспрепятствовать успешному завершению переговоров Лондона с Парижем и протестантскими князьями Германии. Переговоры с протестантскими князьями занимали особое место в дипломатии Генриха VIII. С помощью союза с германскими протестантскими князьями, объединившимися в конце 1530-го, начале 31-го года в Шмаль-Кальденский союз и Франции, Генрих надеялся создать мощный противовес Габсбургам в европейском масштабе. Чрезвычайную активность в переговорах с протестантскими князьями проявил Кромвель. Поскольку не без оснований видел в союзе с ними средства для укрепления внешнеполитических позиций английской монархии. Однако на пути осуществления этого союза лежали значительные препятствия. Согласно Нюрнбергскому религиозному миру 1532 года, протестантские князья могли заключать политические соглашения только с теми государствами, которые признают положения принципов Аугсбургского исповедания. 1530 года, то есть лютеранство. Разумеется, католическая Франция сразу же выпадала из игры. Некоторые надежды давала князьям реформация в Англии, но она проходила, как уже говорилось, далеко не в лютеранском духе. Первый раунд переговоров между английскими дипломатами и протестантскими князьями относился ещё к 1534-35 годам, но закончился он безрезультатно. Второй раунд начался в 1537-38 годах. Генрих VIII рассчитывал на заключение политического соглашения на основе религиозного компромисса между лютеранством и англиканством. Однако посольство Шмаль-Кальденского союза ставило главной целью достижение не политического взаимопонимания, а религиозного единства. Тут уже явно просматривалась линия курфюрста саксонского Иоганна Фридриха Великодушного – с 1532 до 1547 -го года, опасавшегося отступления от принципов лютеранства. В свою очередь, Генрих VIII не особенно стремился к религиозному единству с немецкими протестантами. Его, конечно, интересовало, каким образом на основе принципов Аугсбургского исповедания можно обосновать право государя на определение религии своих подданных и укрепить власть над церковью. Интерес к лютеранской теологии, скорее всего, проистекал из этих соображений, а не из желания провести реформацию в Англии с опорой на лютеранские рецепты. Флирт Генриха VIII с лютеранскими теологами, прежде всего с ближайшим соратником Лютера Меланхтоном, имел достаточно рациональную основу. Но, конечно, при всём своём прагматизме, Генрих VIII был глубоко верующим человеком, и интерес его к лютеранству не мог носить только практический смысл. Хорошо разбираясь в теологии, он мог искать в лютеранстве убедительные доводы в пользу серьёзного отхода от католической доктрины, но не находил Исходя же из внутриполитических соображений, он не хотел допустить углубления реформационных процессов в стране в случае признания лютеранства официальным символом веры. Что касается внешнеполитического аспекта, то английская корона находилась на первый взгляд в довольно выгодной ситуации, поскольку союза с ней одновременно добивались Франция, империя и протестантские князья. В начале лета 1538 года английский король ждал результатов переговоров в Ницце. Было ясно, что император стремился к достижению длительного перемирия для того, чтобы ещё раз попытаться подчинить протестантских князей своей власти. Но такой оборот дела неминуемо должен был повлиять на политику как Англии, так и Шмалькальденского союза и, возможно, даже способствовать их сближению. Последовавшая через 8 месяцев после заключения 10-летнего перемирия в Ницце демонстрация франко-имперского сближения в виде маневров объединенного флота в устье Шельды насторожила Генриха VIII, хотя надежда на возобновление политики равновесия сил не исчезла. Между тем обстановка в Западной Европе обострялась. Осенью и зимой... В 1538 году папа Павел III сделал попытку добиться победы над протестантами. Он открыто выразил желание заключить перемирие с турками, намереваясь затем направить все силы католического лагеря против протестантов. Отсюда становится понятно, почему осенью 1538 года возобновились переговоры между Англией и Шмалькальденским союзом. Однако обе стороны никак не могли найти идейную основу для сближения. Английская сторона соглашалась признать 6 таинств из 7, тогда как немцы говорили только о двух таинствах крещении и причащении.